Глава 19. Нет, вы заметили это? А? Дмитрий ткнул пальцем в экран ноутбука. Я сейчас повторю помедленнее. Глядите внимательно. Вот здесь, справа, видно особенно четко. И мы еще раз посмотрели ролик, снятый с камеры наблюдения во дворе нашего клиента. Как обрывок электропровода, плюющийся искрами во все стороны, неторопливо завис над бассейном. с мокрым цуцыком филомелли внутри, а затем так же лениво качнулся в бок. "Это не провод, а какая-то — нервно произнесла Ася. "Он как будто издевается, как будто говорит клиенту: «Захочу — убью тебя электричеством, а захочу помилую"". Нашему клиенту и без электричества досталось, напомнил я. "Ну-ка, Димитрий, прокрутите запись немного дальше. Найдите нам еще раз место Где его увозят с места событий скорая помощь. Стоп, здесь. Я смотрю, его все таки здорово потрепало. Мы увидели припаркованный возле бассейна медицинский микроавтобус с числом 101 и синей медицинской снежинкой. На раздвижных носилках в позе мученика возлежал пострадавший хозяин дома, весь перебинтованный бинтами филомелли и разговаривал с окружающим его санитарами. в белых шапочках и накидках. Слов слышно не было. Они беседовали о чем то важном, поинтересовался нафталин: "Ачь, нам нужен звук. Ничего существенного?" Сердито осмахнулась девушка. Он там на плохом непальском выяснял у парамедиков, нужно ли ему платить за приезд скорой, раз у него страховка. Ну и ругался, что мол поздно приехали и сбоку примяли его газон. Обещал всех засудить. и всех посадить. А еще матерился по-итальянски, знал, что ни пальцы не поймут ни слова. Вы правы, Роман Ильич, жлоб, он в любой ситуации жлоб, даже в бинтах и на носилках. Дим, промотай следующие три часа и покажи его возвращение домой. По экрану пробежала рябь, а затем в кадре опять возник наш Беня с рукой на перевязи и загипсованной ногой. Опираясь на костыль, он доковылял до двери дома и вошел внутрь. Зря я надеялся, что здешняя медицина его доконает», — Грустно сказал Дмитрий: "Ащ, не помнишь, в каком фильме санитар-идиот все время ронял носилки с больным? В приключениях Питкина в больнице", не задумываясь, осветил Ася. "Только главный герой там был не санитар, а Слушай, причём тут это?" "Да я к примеру", вздохнул Дмитрий. Представил, что его носилки вылетели бы из скорой помощи прямо на дорогу или в клинике перепутали бы лекарства. или при обследовании у него нашлось бы что-нибудь ужасное и неизлечимое. Я нарочно влез в больничный файл, проверил результаты обследований. Нет, только то, что видим. Переломы руки и ноги, закрытые, неосложненные. и все, все. Через два месяца эта скотина уже танцевать может. Но почему? Почему такая непруха? Провод под током обязан был упасть в бассейн, как включенный фен в ванну. Это же классика Голливуда. Вот тебе и Голливуд. Ася выудил из вазочки шарик с и с ошесточением запулила его в мусорное ведерко у дверей. Злодей вместо расплаты почти что хеппи-энд. Выходит, все было напрасно. Зрянов перетащил в музей танки и в кинотеатре ломал трубу. Зря мы отдали практически всю наличку, чтобы выкупить вечер в том баре. Ну, танки, ну, труба. Не сильно я перетрудился, меланхолически заметил Нвталин. Может, его время еще не пришло? Откуда нам знать, что записано в его книге судеб? Мы, мы пишем книгу судеб, воскликнула Ася. Роман Ильич, скажите, Вы это что про это думаете? Есть тут какое-то разумное объяснение? Он же виноват, на все сто. Честно говоря, какой-то гениальной версии у меня не было. Ошибку я исключил сразу. Филомелли, без сомнения, был Кенревым. Отступление от моего ритуала я вроде бы не допустил. Все то время, пока Ася старательно изображала поломку автомобиля прямо у забора клиента, я прятался за тонированными стёклами внутри салона. И не делал никаких поблажек фуфлагону. Мои весы работали на полную мощь. Единственный допустимый вариант это когда мы делали замеры, слегка ошиблись в расчётах. Быть может, мы недооценили глубину двора, сказал я. Теоретически, в момент, когда я сидел в машине, мне не хватило каких-нибудь полметра для эффективного импульса, и он сработал только частично. Задел его не фронтально, А по касательным. — Мы ведь не знали, в каком месте дома находился Кеннери. Вот если бы он, тогда вышел во двор поближе к нашей арендованной Тойоте другое дело. Но он тогда не вышел. А это значит, а это значит, с надеждой повторил вслед за мной Дмитрий. Что мы можем повторить? закончил фразу Ася. Да, да, да, Роман Ильич, дорогой, давайте дадим справедливости еще один шанс. Ну, облажалась старушка, с кем не бывает. Ладно, попробуем еще разок. Кивнул нафталин и рассудительно добавил. Только сделать это надо все сегодня, иначе кризис на личности. Ась права. Из-за этого бара у нас командировочного бабла остался притык до гостиницу, обед и обратный путь. Не вижу поводов для новых крупных трат, успокоил я троицу. Теперь у нас бонус по сравнению с попыткой номер один. Больше не нужно искать способ, чтобы оставить его дома. Он и так еще долго никуда не денется. Место встречи? Хо-хо. Изменить нельзя. Не денется, с хищной улыбкой согласилась Ася. Я прямо сразу и придумала, как его выманить к воротам, чтобы уж точно зацепить. Все внимание, у меня уже есть план. Излагай, произнес Нафталин, И главное, помни, Чем проще, тем лучше. Ты Нав, не бойся, он проще детской распашонки, — успокоил его Ася. Как говорится, двухходовочка. Дим, ты мог бы дистанционно включить у него пожарную тревогу. Если врубится сирена, клиент дома не усидит. Он даже на одной ноге выскочит во двор. А в это время Роман Ильич как раз будет прогуливаться вдоль забора. Ну как вам моя идея? Хороший Зелёные и эффективные, рассеянно отвесил Димитрий, не отрываясь от ноутбука. Я впервые разглядел заставку на его рабочем столе, и это был винипух. Жаль, мы не додумались раньше. Сирена ревёт, фонарь мигает, он выскакивает в страхе прямо туда, где стоит наша машина. И на него накатывает волна справедливости. Круто. Вчера бы это сработало, но сегодня Ась, к сожалению. А что сегодня? насторожилась Ася. Что теперь не так? Тот провод морщись объявил Димитрий. Он как раз и отвечал за сигнализацию и фонарь. Его, конечно, заменят, но не сегодня и не завтра. Их энергокомпания Nepal Electricity, такие тормоза, я вам скажу. Даже в столице из-за нее шатдауны раз в неделю. Поэтому эту в скором времени не будет. Кенриу Еще надо радоваться, что неудобь есть свет и интернет не отрубило. Короче, нужен другой план и побыстрее. Я посмотрел на циферблат часов, потом в окно. Ночной кошманду заканчивался. утренний пока не наступал. Чернота на горизонте медленно и неуверенно переходила в рассветную желтизну. И между этих двух стихий с опаской проглядывал оранжевый край светила. Сейчас 5:00 утра по местному времени, сказал я. Клиент спит. У нас 4 или 5 часов для подготовки, потом он проснется. А что делает человек, как только просыпается? Проверяет почту и мессенджеры, не задумываясь, объявил Дмитрий. Умывается, сказал Нафталин. Чистит зубы, делает утреннюю гимнастику. Хотя пункт третий для нашего клиента сегодня, наверное, не актуален. А еще он писает. Продолжила Ася. О, давайте отключим ему воду нафиг. Тогда ему придется выйти во двор, чтобы умыться из бассейна, а потом туда же отлить. Аська, ты язва и хидна, улыбнулся Димитрий. — Но нет. Мимо кассы. Я просмотрел его интернет-заказы за последние три дня. Бутилированной воды хватит ему на неделю. И тут меня осенило. Когда выстраиваешь сложный план до самого простого, чему-то додумываешься в последний момент. Так странно устроены человеческие мозги. Мы балбесы. Наверное, я произнес это громче обычного, потому что моя команда дружно вздрогнула и уставилась на меня. К чертовой бабушке бутилированную воду. Он первым делом захочет пожрать. Никакая переломанная рука не отбивает аппетит. Димитрий, ну-ка, быстренько проверьте, где И с какой периодичностью он заказывает еду? Наш рыжий компьютерщик радостно присвистнул и забегал пальцами по клавишам. Раз в 2 дня, доложил он минуту спустя. Вот тут, на сайте итальянского ресторана в Тамели, он делает заказ на три пиццы с артишоками и паперони, платит наличными. Последний раз доставка была позавчера. Могу поспорить, у него уже ничего не осталось. Замечательно. Я мельком взглянул на экран. "Димитрий, ваша задача соорудить дубль того сайта и сделать так, чтобы Кеннериф попал именно к нам. А вы, Нафталин, поезжайте в Тамыль. Там ведь круглосуточно, да? Купите у них три такие же пиццы, а еще стащите их фирменный бейсболку накидку и велосипед. Мы им перед отъездом все, разумеется вернем. После того, как господин Филамелли проснется и сделает заказ, Ему придется таки лично выйти к воротам, получить свою пиццу и расплатиться с курьером. В этом случае расстояние будет минимальным. Мы встретимся с ним лицом к лицу.